Монолог актёра. Провала прошу, провала гасишь, чтоб публика бушевала и рвала в клочки кассир, чтоб трусиками в примерочной меня перемтюгав, зарёванная премьерша гуляла бы по щекам. Мне негодование дорого.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 Люблю тоскою о гортовой мою нерождённую вещь. Прости меня, жизнь. Мы гости, где хлеб и то не у всех. Когда землетвые горьстно, позорно иметь успех. Вы счастливы ль, тридцатилетняя, в четвёртом ряду скорбя? Все беды Как хартелирию я вызову на себя. Провала прошу. Аварии будьте ко мне добры. И пусть со мною провалится все беды в тартарары.